Полезные травы. Май. Следующий месяц. Лара. Я сижу за столом в башне. Передо мной за окном темнеет ночь. В стекле отражается размытый двойник свечного огонька. Дальний горизонт вспарывают огромные силуэты. Сегодня ночью старый платан на краю сада кажется намного больше всех остальных деревьев. Вот так же я сидела здесь неделю назад, опустив голову на колени и считая до десяти, чтобы избавиться от дурноты, потому что от запаха каплуна, поданного мадам на ужин, у меня в желудке все переворачивалось». На следующий день я не успела добраться до ночного горшка, и мне пришлось очищать от рвоты свою юбку. А два дня назад я, стараясь унять дрожь в руках, тщетно пыталась припомнить, когда у меня должны были начаться месячные. Я пялись на лежащий передо мной лист бумаги и написанные на нем грифелем слова Этот рецепт я услыхала несколько дней назад и отчаянно хотела записать его, чтобы не забыть, но так и не смогла найти перо. Могу почти поклясться, что бывали дни, когда, возвращаясь сюда от мадам, я обнаруживала, что не все лежит на своих местах, а вещи на нижней полке шкафа переворошены. Сначала я гнала неприятные мысли, убеждая себя, что мне все это кажется, и в действительности тут завелась крыса. Однако в дальнейшем я обязательно буду запирать дверь, выходя из комнаты. Мне хочется лишь одного — убраться отсюда, из замка нас совсем. Но я отлично понимаю, что время упущено, и я никогда уже не смогу поднять вопрос о своем возвращении в печатню. Кварту цветков лаванды залейте квартой белого вина. Возьмите три свежих корня руты размером с палец и нарежьте ломтиками. Я вспоминаю, как мама, работая на маловаренной фабрике в Марселе, добавляла в мыльную массу сушеные головки лаванды. Слыхала ли она об этом средстве? Пожелала бы использовать его в тех же целях, что и я». Со времени нашего последнего маломальски продолжительного разговора утекло много воды. Сестру я тоже не видела с прошлого месяца, когда она сгоряча выложила мне тайну, о которой ей стало известно. Я смотрю на неровные, беспорядочные, как мушиный рой буквы на лежащем передо мной листке. Довольно непривычно держать в руках гриф или писать, не говоря уже о рисовании. На память приходит набитый моими работами сундук под кроватью. Когда-то я могла изобразить и сами эти ингредиенты, красивые стебли руты и лаванды, не подозревая об их тайном назначении. Бросьте нарезанную руту в смесь белого вина с лавандой. Добавьте четыре веточки можжевельника и 10 капель масла болотной мяты. Я не ожидала, что так легко добуду все это. Мне также требовался папоротник, единственный ингредиент, который я поначалу не могла отыскать. Но затем в одной из соседних деревень какая-то травница продала мне четыре сушеных корня этого растения, положив сверток на подоконник, будто на аптекарский прилавок. Я уверяла ее, что папоротник предназначается для моей хозяйки, но женщина обо всем догадалась. Осознав, что произошло, я сразу решила, что ничего ему не скажу. Это мое дело, и я сама с ним разберусь. Я складываю лист пополам и засовываю его под стопку нетронутой бумаги на столе.